Глава ч е т ы р н а д ц а т Валерий Кричко Принстон и Флоренция, ноябрь 2009 года Согласно тайному секретному дневнику Никакукука источником флорентийского образца х а т е р к и т а был Леонид Разин. Он же был ведущим автором статьи, описывающей петербургский галотип. Но как Разин получил эти два образца? Сам он утверждал, что лично добыл эти минералы в 1979 году в отдаленном необитаемом районе дальнего востока России. Но я знал, что экспедиция на Чукотку сопряжена серьезными трудностями. Опыт контакта с р а з и н ы м заставил меня усомниться в его утверждении. В то время Разин возглавлял Советский Институт Платины в Москве. Разин стал учредителем и директором института платины Российской академии естественных наук в 1992 году уже после распада СССР. В 1979 году он был научным сотрудником Северо-восточного комплексного научно-исследовательского института Дальневосточного научного центра Академии наук СССР в Магадане, а на момент публикации статьи о хатерките и купалите 1985 год преподавал на геологоразведочном факультете Якутского государственного университета. Коллеги полагали, что у него были прочные семейные связи как с КГБ, так и с Коммунистической партией, которая контролировала все аспекты повседневной жизни в бывшем Советском Союзе. Те, кто лично был близок к сотрудникам КГБ, службы безопасности впоследствии переименованной в ФСБ, были, как считалось, вполне способны разрушать жизнь другим людям. Казалось маловероятным, что такой высокопоставленный человек с политическими связями, привыкший к городской жизни, отправился бы с обременительной миссией в подобное всеми забытое место. Я был убежден, что настоящие полевые работы должен был проводить кто-то из его подчиненных, но кто именно? Санкт-Петербург, ноябрь 2009 года. Из дневника Куку -ку следовало, что Разин работал с л а б о р а т о р и е й Николая р у д а ш е в с к о г о когда образец хатеркита был контрабандой вывезен из страны. Мне удалось разыскать р у д а ш е в с к о г о которому было уже за восемьдесят. Тот по-прежнему жил в Санкт-Петербурге со своей семьей. Его сын Владимир свободно говорил по-английски и был нашим посредником. Владимир пошел в науку по стопам отца и стал успешным предпринимателем в горно-добывающей промышленности. Он гордился отцовскими достижениями, понимал научное значение наших исследований и полностью поддерживал наши поиски невозможного. Владимир часами беседовал со своим пожилым отцом о нашем расследовании, но ему не удавалось освежить его память о работе с х а т о р к и т о м и купалитом, выполненной более тридцати лет назад. И неудивительно, в то время образцы разина не казались чем-то особо примечательным. А с тех пор лаборатория Рудошевского протестировала сотни, если не тысячи других материалов. Оказавшись в тупике, Владимир попытался придумать другой способ помочь нам. Я рассказал ему о своем неожиданном тяжелом общении с Леонидом р а з и н ы м Владимир вызвался вместо отца позвонить напрямую Разину, чтобы попробовать продвинуться дальше. Я осторожно согласился, надеясь, что личная просьба сына бывшего коллеги, который и сам был ученым, склонит Разина к сотрудничеству. Однако разговор Владимира с р а з и н ы м оказался еще провальнее, чем мой. Изначально Разин пытался помешать мне, потому что я не согласился на его непомерную плату. Теперь он был в ярости, узнав, что Владимир пытается помочь мне получить информацию бесплатно. Владимир рассказал мне, что Разин так разозлился во время их телефонного разговора, что пытался запугать его, напомнив о своих политических связях. Эти угрозы ошеломили меня. Бывшие коллеги Разина предупреждали, что он может проявлять враждебность, поэтому теперь я забеспокоился, что наше безобидное научное расследование может нанести вред семье р у д а ш е в с к и х Хотя Разин и жил в Израиле, у него могли быть длинные руки. Когда я попытался извиниться перед Владимиром за то, что подверг его самого и его отца потенциальной опасности, он просто рассмеялся, выразив уверенность в том, что угрозы Разина пустышка. И действительно, с Рудошевскими ничего не случилось. Тем не менее мы с Лукой приняли произошедшее близко к сердцу и поклялись в будущем избегать любых контактов с Леонидом р а з и н ы м Флоренция и Принстон, декабрь 2009 года. Мы с Лукой должно быть уже тысячу раз перечитали оригинальную научную статью, в которой объявлялось об открытии хатеркита и купалита. Первый ее абзац всегда казался до странности загадочным. В нем упоминался человек по имени В.В. Кричко, который обнаружил несколько неопознанных зерен при промывке породы из ручья Лиственитового. Но, во-первых, в этом абзаце не приводились никакие детали о самой промывке и не объяснялось, как именно она связана с открытием х а т е р к и т а и к у п о л и т а Во-вторых, этот загадочный Кричко больше нигде не упоминался и не был указан в качестве соавтора. Казалось, такое отсутствие упоминаний указывает на то, что Кричко не играл большой роли в открытии. Но если так, то зачем вообще упоминать его или ее? В-третьих, несмотря на наши самые тщательные поиски, нам так и не удалось найти на картах загадочный ручей л и с т в е н и т о в о й Существовали ли в действительности это место и этот человек? Один авторитетный российский академик сказал нам, что есть очень простое возможное объяснение. Не исключено, что Кричко вымышленный персонаж, а р у ч е й л и с т в е н и т о в о й вымышленное место. Разин был директором института платины, напомнил нам наш собеседник. Он искал руды ценных металлов и, возможно, пытался скрыть все подробности, опасаясь конкуренции. Несмотря на то, что х а т е р к и т и купалит не представляли рыночной ценности, конкуренты Разина догадались бы, что они были обнаружены во время поисков платины, проводимых институтом. Если бы Разин точно задокументировал события и местность, соперники могли бы собрать д о с т а т о ч н о й и н ф о р м а ц и и чтобы отыскать ценные месторождения. Так что, возможно, Разин был практически вынужден создать вымышленную историю, чтобы сбить со следа конкурентов. Это объяснение выглядело правдоподобным, хотя и немного странным, в силу своего ненаучного характера. Мы перепроверили версию о вымысле, обратившись к другому российскому академику, который сразу же выразил несогласие. Он заверил нас, что Кричко был невымышленным персонажем, а довольно известным минералогом. Однако, как нам было сказано, он, к сожалению, уже несколько лет как скончался. Располагая теперь уже двумя разными версиями, мы справились у третьего российского академика и получили еще одну. Согласно третьей версии, Кричко был чукчий, одним из к о р е н н ы х жителей Чукотки. Вероятно, его наняли в качестве проводника для экспедиции Разина, по завершении которой он должно быть вернулся в свое поселение где-то в тундре. В таком случае, как нас заверили искать его было совершенно бесполезно. Да и сколько нибудь важной информации он все равно не располагал бы, поскольку был в экспедиции на подхвате. Итак, по мнению экспертов, В.В. В. Кричко либо был вымышленным персонажем. Либо уже умер, либо его нельзя было разыскать. И чтобы из этого не оказалось правдой все едино, нам никогда не установить с ним контакт. Мы с Лукой двинулись дальше. Спустя несколько месяцев после того, как мы забросили поиски Кричко, мы с Лукой снова наткнулись на это имя в другом контексте. Тщательно изучая обширную литературу о российских родных месторождениях, Лука заметил малоизвестную статью о минералах платиновой группы, обнаруженных в Корякских горах. Соавтором статьи был никто иной, как В.В. В. Кричко. То же самое имя, в том же самом регионе, изучение близко родственных минералов. Мы были уверены, что это не совпадение. Однако о В.В. В. Кричко не приводилось никакой информации, не упоминалось даже его место работы. Так что было непонятно, жив ли он. Мы обратились к автору статьи Вадиму Дистлеру, который, как мы выяснили, был ведущим научным сотрудником ИГЕМ, находящегося в Москве Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук. Мое электронное письмо Вадиму оставалось без ответа в течение нескольких недель, достаточно долго, чтобы я решил, что мы попали в очередной тупик. Когда Вадим наконец ответил на мое сообщение, он извинился за задержку и объяснил, что не мог добраться до своего кабинета из-за болезни и суровой зимней погоды в Москве. Мы договорились о телефонном звонке, и я подыскал русского коллегу в Принстоне, чтобы тот помог с переводом. Наладив наконец связь, я решил сначала выяснить, на того ли вообще человеком ы вышли. Известно ли Вадиму? Это его соавтор В.В. Кричко упоминается в статье Разина. Я отчаянно нуждался в хороших новостях, потому что у нас заканчивались идеи, и это была наша последняя зацепка. У меня перехватило дыхание в ожидании ответа Вадима. Да, сказал он. Я победно вскинул руки. Дальнейший разговор стал настоящей з о л о т о й жилой. В.В. Кричко оказался Валерием Кричко, и десятки лет назад Вадим был научным руководителем его кандидатской диссертации в Институте геологии родных месторождений. Однажды летом перед поступлением Валерия в аспирантуру Леонид Разин предложил ему возможность получить ценный полевой опыт. В 1999 д е в я н о с т о о м году Разин отправил молодого Валерия на ручей л и с т в е н и т о в ы й на поиски платины. Услышав перевод этой фразы, я почувствовал, как на моем лице расплывается улыбка. Это было простое объяснение, соединившее все разрозненные, казалось бы, элементы. Леонид Разин, Институт платины, Валерий Кричко, студент, отправленный в экспедицию ручей л и с т в е н и т о в ы й Я боялся ответа на следующий вопрос, но просто обязан был его задать. Жив ли еще Валерий? После паузы, показавшейся мне вечностью, я услышал ответ Вадима. Да. Я едва сдерживал волнение. Валерий жив? Я задумался. Если удастся его найти, он, вероятно, расскажет, как были обнаружены образцы. Наконец-то мы сможем ответить на все вопросы, от которых старательно у в и л и в а л р а з и н Пока все эти мысли проносились у меня в голове, Вадим продолжал говорить с переводчиком. Валерий планирует приехать ко мне в Москву в конце месяца, сказал он. Вы хотите, чтобы он связался с вами? п о р а ж е н н ы й я смотрел на переводчика. Шутите? Я рассмеялся. Скажите ему да, да, да, тысячу раз да. Принстон и Москва, Россия, 7 января 2010 года. Спустя год и пять дней после открытия первого природного квазикристала л в Принстонской лаборатории мне удалось установить прямую связь с Валерием Кричко, ученым, который извлёк образец из земли более 30 лет назад на Чукотке. Я отправил ему электронное письмо со списком вопросов, ответы на которые помогли бы нам с Лукой подтвердить достоверность флорентийского образца х а т е р к и т а Первое же его сообщение дало больше, чем я мог когда-либо надеяться. Вот полный текст этого письма. Уважаемый профессор Пол с т е н х а р д благодарю за ваше письмо. Я внимательно слежу за д и с к у с с и е й вокруг условий образования квазикристаллов и ихатеркита в частности, поэтому хорошо представляю значимость этой находки и с удовольствием помогу вам понять условия формирования хатеркита. Вы можете использовать предоставленную мной информацию без всяких ограничений. В 1979 году я проводил экспедиционные исследования Российской академии наук. в качестве научного сотрудника Северо-восточного комплексного научно-исследовательского института Академии наук СССР в Магадане. В планах была большая экспедиция, но из-за непогоды до реки и о м р а у т в а м добрались только я и студент из Якутска. Я проводил работы на ручье лиственитовой, небольшом ручейке длиной не более мили, который является правым притоком реки и о м р а у т в а м Несмотря на небольшой размер, он уникален. Несколько лет здесь искали рассыпное золото. За год до моего приезда ручей был полностью истощен. Русло было разровнено бульдозером. В результате на левом берегу ручья обнажился метровый слой сине-зеленой глины, вероятно, побочный продукт серпентита, кара химического выветривания. Промывать ее было крайне трудно, но возможно, если пользоваться горячей водой. Я промыл более 150 килограммов материала. После промывания в концентрате тяжелых минералов был обнаружен этот минерал, который сразу привлек внимание. Это была пирамида высотой 4 миллиметра и 4 миллиметров основания. Мое внимание привлек его яркий серебристый цвет. Белее, чем у самородных платиновых металлов при меньшем весе. Приехав в Магадан, я передал этот образец р а з и н у так как он был руководителем группы по изучению месторождений платины, куда входил и я. Через некоторое время он сказал мне, что это не платиновый минерал. Я обнаружил четыре новые фазы минералов на основе алюминия. В следующем году р а з и н покинул институт и переехал в другой город. Больше я с ним не встречался. Годы спустя появилась публикация Разина про новые минералы х а т е р к и т и к у п о л и т Думаю, что кроме меня никто не проводил геологического изучения ручья лиственитовой, и, скорее всего, х а т е р к и т оттуда никто не привозил. Многие вопросы о природе образования этой глины остаются без ответа. Она присутствует в ручье в большом количестве. Возможно, организации экспедиции по изучению ручья. От этого места до а н а д р я около двухсот километров. Я очень хорошо знаком с местностью. Поток не отмечен на карте, которую вы мне прислали, но я постараюсь показать нужное место, используя изображение со спутников, так что вскоре пришлю их вам. С уважением, В.В. Валерий Кричко. Подробное письмо Валерия, также его ответы на мои последующие вопросы в более поздних электронных письмах окончательно и бесповоротно доказали мне, что именно Валерий Кричко, а не Леонид Разин, был тем человеком, который летом 1979 года добыл образцы х а т е р к и т а из ручья Лиственитового. Я, наконец, понял, почему в статье Разина так мало подробностей. Вовсе не потому, что р а з и н выдумывал персонажи и места, чтобы скрыть свое местонахождение от конкурентов, и не потому, что Кричко был чукче, й исчезнувшим в глуши, и уж конечно не потому, что Кричко умер. Я пришел к выводу, что р а з и н написал текст на основе того, что сумел вспомнить из устного рассказа Валерия Кричко, вместо того, чтобы пригласить его стать автором. Возможно, дело было в том, что Валерий тогда был лишь студентом. По какой-то причине р а з и н просто не стал делиться с ним заслугой. После публикации той статьи потребовалось почти четверть века, чтобы узнать правду. И пусть теперь будет до подлинно известно, что именно Валерий Кричко первым обнаружил образцы, которые, как позже выяснилось, содержали новые кристаллические минералы х а т а р к и т а и к у п о л и т а и первый природный квазикристалл. К моему удивлению, Валерий уже был знаком с нашей статьей в Science, опубликованной семью месяцами ранее, в которой сообщалось об открытии первого в истории природного квазикристалла. Поскольку речь шла о российском образце, новость распространялась в национальных СМИ. Однако пока я не связался с Валерием, он и понятия не имел, что лично связан с историей о природных квазикристаллах. Для меня было честью сообщить ему, что он центральная фигура в этом открытии. Валерий был в восторге от этой новости и немедленно вызвался оказать любую необходимую помощь. Принстон, январь 2010 года. Позднее в том же месяце я встретился с Линкольном, чтобы рассказать ему о последней цепочке невероятных событий. Я поведал ему, что нам с л у к о й удалось разыскать Валерия Кричко и что он, несомненно, был тем самым человеком, который извлёк из земли петербургский голотип, послуживший, скорее всего, источником также и флорентийского образца. За последние несколько месяцев я на собственном горьком опыте убедился, что Линкольн никогда не пытается скрыть свое недовольство. Теперь мне довелось убедиться и в обратном. Когда Линкольн услышал хорошие новости, из комнаты словно внезапно исчезло темное облако. Я увидел, как на его лице появилась улыбка и сразу понял, что легендарный Линкольн Холлистер снова официально в нашей команде. Это была именно та реакция, на которую я так надеялся. Я все еще наслаждался моментом, когда он сделал потрясающее предложение. Следующий шаг экспедиции на Чукотку для поиска новых образцов. Ты просто обязан поехать, настаивал Линкольн. Затем он написал своему коллеге по Красной команде Глену Макферсону из Смитсоновского института. п о л отыскал данные, указывающие на место происхождения образца на востоке Корякского нагорья. Он нашел человека, который добыл исходный образец и убедительную связь между образцом из Лоренции и образцом из Санкт-Петербурга. Я думаю, этого достаточно, чтобы поддержать заявку в NSF на экспедицию в ту местность с целью выяснить геологические условия и, если повезет, получить больше образцов. NSF Национальный научный фонд один из основных грантовых научных фондов США. Я толком не знал, что и думать, но чувствовал, что поиск природных квазикристаллов вот-вот переключится на повышенную передачу и переместится из лаборатории в сферу, о которой я ничего не знал.